Глава 5 Красавица жизнь, как роза, цветет, Смерть бродит за нею весь день напролет. Жизнь госпожа, что в спальне сидит, Смерть — к этой спальне идущий бандит. В то субботнее утро только заря утренняя Встала попрощаться с ними. Взяв у среды 45 долларов, она настояла на том, чтобы написать ему расписку, которую и набросала широким со множеством розчерков и завитушек почерком на обороте давно просроченного купона на скидку при покупке безалкогольных напитков. В утреннем свете она казалась совсем кукольной. Старая личика умело подкрашена, а золотые волосы собраны в высокую прическу. Среда поцеловал ей руку. «Благодарю вас за гостеприимство, сударыня. Вы и ваши очаровательные сестры лучезарны, как само небо». «Вы испорченный старик». Она погрозила ему пальцем, а потом обняла. «Берегите себя. Мне бы не хотелось, чтобы вы исчезли раз и навсегда». «И меня это в равной мере опечалило бы, сударыня». Тени она пожала руку. «Зоря Полуночная вас высоко ценит», — сказала она, — «и я тоже». «Спасибо», — отозвался Тень. «И спасибо за обед». «Вам понравилось?» — вздернула она бровь. «Тогда приходите еще». Среда и Тень спустились по лестнице. Тень засунул руки в карманы. Серебряный доллар холодил руку. Он был больше и тяжелее монет, какими он раньше пользовался». Тень классически спрятал доллар в ладони, опустив, расслабил руку, потом выбросил ее вперед от плеча, а монете дал соскользнуть к самым пальцам. Само движение было таким легким и естественным, словно монета как раз и создана была для того, чтобы удобно держать ее между указательным пальцем и мизинцем. — Ловко проделано, — похвалил среда. — Я только учусь, — отозвался тень. Я могу проделать много техничных фокусов. Самое трудное — заставить людей смотреть на другую руку. — Правда? — Да. Это называется отвлекать внимание. Он завел средний палец под монету, подтолкнул ее к основанию ладони, попытался перехватить, но не удержал. Монета со звоном запрыгала по ступенькам. Нагнувшись, среда поднял ее. «Непозволительно так небрежно обращаться с подарками», — сказал он. «За такие вещи следует держаться». Он внимательно изучил монету, осмотрев сперва орел, потом лицо свободы на аверсе. «А, госпожа свобода! Она красавица, как по-твоему?» Он бросил монету тени, который, поймав ее в воздухе, проделал исчезновение с соскальзыванием прикинулся, будто бросил ее в левую руку, а на самом деле держал в правой, а потом изобразил, как убирает ее в левый карман. Монета же лежала на виду в его правой ладони. Ее вес действовал на него успокаивающе. «Госпожа Свобода», — продолжал Среда, — «как и многие дорогие американцам боги, иностранка, в данном случае француженка». Хотя из уважения к чопорным американцам на статуе, которую подарили Нью-Йорку, французы прикрыли ей пышный бюст. Он сморщил нос при виде кондома на ступеньке лестницы и с отвращением оттолкнул его носком ботинка к стене. Кто-нибудь мог бы на нем поскользнуться, сломать себе шею, пробормотал он прерывая собственное рассуждение. Как на банановой кожуре, только дурного вкуса, И примесью иронии в придачу. Он толкнул дверь, и в глаза ему ударило солнце. «Свобода!» — гудел Среда, пока они шли к машине. «Сука, которую должны иметь на матрасе из трупов!» «Да», — протянул тень. «Цитата», — ответил Среда, — «из какого-то француза. Вот кому они поставили статую в гавани Нью-Йорка». Суки, которая полюбила, чтобы ее трахали на отходах из повозок, в которых осужденных возили на казнь.